Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам опять пришло письмо. Ну, давай, читай, что же там хотят узнать? Вика и Сталина хочет узнать, для чего вывели голых кошек. Угу, у, ну, знаешь, Любознайка, я думаю, что голых кошек вывели те, у кого аллергия на их шерсть. У -у -у -у -у -у -у -у знаешь, а давай спросим у дяди Лёши, действительно, зачем это так сделали? Ужасно, интересно, известно ужасно, неизвестно все то, что интересно Вот давайте, ребята, по порядку По порядку, так сказать, появления на свет Таких удивительных голых млекопитающих существ Генетически голых все началось все таки с голой мышки А уж потом... На белый свет появилась и голая кошка. Разумеется, голых мышей в свободной природе не бывает. То есть все мышата рождаются более-менее голенькими, слепенькими, розовенькими, потом обрастают шерсткой Но взрослые, голые млекопитающие из все таки животных, которым природой положено иметь шубку, шорстку, естественно, в природе выжить не может. Однако система наследственных возможностей ужасно широкая и обширна. И возможности, которые обычны, если эти возможности реализуются и проявляются в конкретном животном, называются, вы меня простите за выражение, но это точное выражение, уродствами. Так вот, этих самых возможностей в программе наследственного развития, да, в наследственной программе развития, скажем так, это правильнее, очень-очень много, с конечностями бесконечности, с зрячих и слепых. Бывают и существа, ну, например, у которых множество, Не просто, скажем, две или три, опять шесть голов. Вон, э, кстати, довольно часто такое бывает со змеями. Даже у меня в зоопарке в свое время, в 70-е годы, жила двуголовая гадюка. Причем командовала правая голова, а левая ворчала, но слушалась. Так вот, в том числе -то и дело, что голых мышей специально вывели Из лабораторных, подопытных, так сказать, генетически очень определенных, про которых генетически очень много всего известно, мышей из белых, естественно, вывели специально для того, чтобы изучать различные реакции, различные формы взаимодействия с самыми разными веществами, с возбудителями болезней, с лекарственными методами, именно кожей. Дело в том, что мышиная кожа. Свиная кожа и человеческая кожа по своим физиологическим и биохимическим свойствам очень похожи, настолько похожи, что, как вам всем известно, именно прежде всего на мышах ставят огромное количество проверочных экспериментов и, собственно, исследовательских экспериментов в медицине и в фармакологии, естественно, науке, которая занимается изучением и созданием новых лекарств, средств от самых разных болезней. Жалко, конечно, лабораторных зверюшек. Но, ребята, мы все таки должны немножко серьезнее относиться к вопросу о том, что действительно необходимо, жизненно необходимо делать из того, что, может быть, действительно не очень приятно, так сказать, действует на животных. А что делается только исключительно для того, чтобы человек получал, ну, какое-то развлечение. Вот развлечением можно было бы пренебречь, если оно связано с угнетением животных. Но медицина... И разработка лекарственных препаратов – это, друзья мои, совершенно необходимо. Я зоолог, я очень люблю всех животных, я ими ужасно интересуюсь, я их изучаю всю жизнь, естественно, я их стараюсь охранять, и в зоопарковской работе одно из самых главных направлений – спасение видов. Это все, несомненно, так, но я человек, и я обязан, прежде всего, думать о защите своего вида, ребят. Так вот, этих самых голых мышей специально вывели именно для того, чтобы разработать новые, более точные, более действенные, особые, превосходные средства лечения заболеваний человека, от которых необходимо людей лечить. А это значит, что необходимо всеми способами искать средства, действенные средства от этих человеческих болезней. И, в общем-то, после того, как такую голую мышь наконец-то вывели, Я не знаю, кому пришла в голову эта идея. Скорее всего, все-таки генетика, которые изучают генетику кошек уже очень давно и, кстати, во многих отношениях, именно в связи с генетикой человека. Очень интересные и очень похожие генетические особенности, свойства и даже механизмы, ответы, реакции, да, генетические на разные внешние воздействия. У человека и кошек крайне похожи. Ну, а специалисты, по рыночной рекламе, и по э, купле-продаже, и по предложению людям всяких разных возможностей роскошно развлечься и получить массу удовольствия, э, приобретя какое-нибудь удивительное животное, чтобы оно у них, у этих людей жило, выглядело крайне странно и тем самым привлекало всеобщее внимание. Вот эти специалисты выпустили голых кошек на рынок домашних любимцев. Я лично... Чувствую себя не очень уютно При виде голой кошки Но, разумеется, это самые настоящие кошки Они очень ласковые Они, безусловно, теплые Они хорошие, как все наши кошки Я обожаю кошек И хотя я в кошках Кроме прочих их замечательных свойств Очень ценю именно их Замечательную, совершенно уникальную Кошачью пушистость Я, конечно, хорошо отношусь И к голым кошкам тоже Которые, кстати, называются сфинксами Вот уж не похоже ни на сфинксов. Я имею в виду египетских сфинксов. Прежде всего, настоящий сфинкс это вовсе не кошка, это лев вернее, львица. А может быть и лев. Вот в том все дело непонятно, какого пола египетский сфинкс. Но то, что он лев, это совершенно несомненно. А лев и кошка это крайне разные животные, даром, что семейство одно. Мы с вами даже с гибонами в одном семействе, но это уже другая история. Так вот, если вам нравится такое животное, Ну, короче, это домашнее животное, это наше, человеческое, и если оно у вас будет жить, вы, конечно, будете получать от него массу удовольствия, как от любой кошки, которую правильно кормят, правильно воспитывают, правильно содержат, так что ей хорошо. Это обязательные условия. Ну, конечно же, надо следить, чтобы они не простужались, само собой. Опять-таки... Мало ли, зачем надо следить, за всем надо следить. Так что, если вас интересует голая кошка, как, так сказать, член семьи, как домашний любимец, мое вам благословение и напутствие. Только не забывайте, что с терморегуляцией у них, конечно же, сложности.